Глава 3. Зона. 21 час 8 минут до часа Че. Осеннее утро в Зоне лучше ночи только тем, что дает на два шанса больше. Первый. Некоторые аномалии можно увидеть до того, как эти порождения Зоны тебя убьют. Второй. Можно целиться без громоздких приборов ночного видения. Во всем остальном, утро — это полная риска и неприятности часть суток, надеяться на помощь которой так же глупо, как рассчитывать, что, например, лето избавит от лысины. Слегка замаскирует, приукрасив загаром. Это возможно, но волос не прибавит точно. Так и утро. Особенно если оно пасмурное, холодное, подвывающее северным ветром и отстукивающее на остатках асфальта барабанную дробь дождя. В скудном свете серого утра видно, как по улицам заброшенного Чернобыля снуют стаи крыс, носятся голодные своры одичавших собак, а на покосившихся столбах выясняет отношения каркающие твари, смахивающие на ворон. Из провалов над бывшими городскими коммуникациями медленно, но верно выползает черная паутина, она же колючка на языке сталкеров. На улицах и во двориках поигрывают листвой и дождевыми каплями вихри каруселей, А кое-где проскакивают ветвистые разряды аномалий вида электро. Проскользнуть по лабиринту между всеми этими препятствиями очень и очень непросто, а иногда и вовсе невозможно. Так что никакого облегчения утро не приносит, работать приходится с тем же старанием, особенно когда внезапно попадаешь в передрягу вроде бы среди полного спокойствия. Нет, поначалу все складывалось нормально и на самом деле спокойно, без дураков. Группа выехала с базы на армейском «Тигре» ровно в 5. Минут сорок машина мчалась по прямой, но предельно разбитой дороге. Однако притормозила всего один раз, съезжая на объездной маршрут через развалины поселка Рудня-Вересня. А проехав по едва живому мосту через речку Уж, «Тигр» снова полетел как на крыльях. Потом минут пять... Ходаки потратили на формальности у блокпоста «Черевач» на последней линии оцепления зоны, а дальше снова погрузились в машину и как-то незаметно миновали утонувшее в зарослях залесье. В общем, прокатились в удовольствие, с ветерком. Сразу за условной окраиной поселка спешились. Тигр, высадив пассажиров, не уехал, а буквально драпанул из опасного местечка. Ходаки же без проблем миновали заброшенные КПП, где, по словам сталкеров, теперь обосновалась колония каких-то особо злобных мутантов и потопали по кратчайшему маршруту, пролегающими по окраине Чернобыля. По словам проводников, этот сектор был открыт зоной для свободного прохода совсем недавно, в конце августа, а до того в течение полутора лет он находился в состоянии прозрачной изоляции. То есть видеть эту часть пригорода сталкера видели, а попасть в нее не могли, будто на прозрачную стену натыкались. «Теперь такая же петрушка вокруг заполья и западной развязки», — пояснил один из проводников, кивком указывая влево. «Когда тут в стенку уперлись, там начали ходить. Аномалий там больше, зато дорога прямая, с мутантами полегче и не так горячего». Но восемь выбросов назад зона все переиграла, и пришлось вернуться на этот маршрут. Уйти с полной выкладкой в спецкостюмах, да ещё в фильтрующих масках, было не так весело, как ехать. Тяжело, жарко и душновато. Но все равно более-менее нормально. Сил пока было полно, никто из местных бойцов, а на сегодняшний день здесь была территория группировки «Долг», на гостей не покушался. А пресловутых словутых «мутантов», Свору каких-то бультерьеров, переростков и облезлого кабана офицеры заметили всего пару раз, да и то вдалеке. В общем, начало рейда можно было считать вполне спокойным. Даже приятным, прогулочным. И вдруг щелк, спокойствие закончилось, будто его выключили. В первый момент, когда проводник, солидный сидящий мужик внушительных габаритов, но со смешной фамилией Бибик, вдруг споткнулся на ровном месте и оттолкнул подопечных под прикрытие остатков кирпичной стены. Майор Кудели подумал, что их тройка нарвалась на засаду бандитов или на каких-нибудь мутантов. Но сталкер не приказал офицерам приготовиться к бою, а просто прижал обоих к стенке и шикнул, призывая к тишине. Напарник Кудели мрачноватый натовский полковник Паркер, подчинился сталкеру без возражений. А вот белорусскому майору такая бесцеремонность показалась оскорбительной. Он резко высвободился из захвата, стянул респиратор и громким шепотом потребовал объяснений. «Мы вам не дети! Объяснитесь, что за Сталкер вместо объяснений двинул локтем офицера в живот и зажал ему рукой рот. Прием оказался вполне эффективным. Куделя примерно минуту вспоминал, как дышать, а потом еще минуту соображал, почему вдохнуть не получается. Обнаружив, что майор начинает синеть, Бибик сжалился и убрал ладонь. Куделя шумно вдохнул и схватился за рукоятку, выданную в спецхранилище беретты. Достать пистолет ему помешал Паркер. Он крепко сжал запястье майора и едва заметно качнул головой из стороны в сторону. «Ты сюда за смертью пришел, к Микадзе, долбанный, навалившись всем телом и прижавшись щекой к щеке Кудели прошептал проводник». «Если так, вали прямо по дороге, в полный рост. Только дай нам время отойти подальше. Зона героев не любит, понял меня?» «Понял!» — хрипло выдохнул майор. «Виноват!» «Уже лучше!» — Бибик сделал шаг назад и осторожно выглянул из укрытия. «Наши обходят этот участок слева. Мы пойдем за ними, но через полчаса». «Почему не сразу?» — придя в себя, спросил Куделя. «По качану, терпеливо пояснил сталкер. «Заварушка впереди, назревает. Зацепить могут. И карликами вон из того подвала воняет, а слева карусель. Между двух огней, да еще курсом на третий не пройдем, надо выждать. У нас график», — напомнил майор. «Положить на график, нагоним. Не веришь? Сам взгляни». Куделя выглянул из-за плеча проводника и замер с отвисшей челюстью. На фоне нескольких полуразрушенных панельных домов мертвого города разворачивалась настоящая баталия с участием бойцов двух непримиримых группировок. Майор пока не до конца уяснил, сколько в зоне промышляет группировок или наоборот мешает другим промышлять, организации и подразделений, но на этих двух инструкторы перед выходом заострили внимание особо. Взгляды Долга и Свободы не предназначен... На предназначение зоны и всего, что в ней находится, были, как принято говорить, диаметрально противоположными. Оттого и сражались группировки, если выпадал случай особенно яростно. Здесь, в развалинах города формально была территория Долга, но безбашенных свободовцев это ничуть не смущало, и вели они себя очень самоуверенно. Они передвигались короткими перебежками по небольшой площади, когда-то наверняка живописной, благодаря примыкающему слева парку. Прикрывали друг друга плотным огнем и вообще работали очень четко и слаженно. Наверное, поэтому свободники и теснили противника по всему фронту. Долговцы, казалось, были немного обескуражены натиском, но сдаваться хозяева территории пока не собирались. Они умело использовали в качестве укрытия любые предметы и дефекты рельефа, И то и дело, контратаковали, стараясь разбить бой на локальные стычки и лишить бойцов свободы тактической инициативы. Получалось это у них не очень. И будь кудели букмекером, ставки он принимал бы в пропорции 5 к 1. Но на войне как на войне, тот, кто теснит, не всегда выигрывает. В зоне тем более трудно что-либо прогнозировать. Если в тыл свободовцам зайдут какие-нибудь залетные бандиты... Или из своих нор вдруг выползут мутанты. Удача может в миг повернуться с точностью до да наоборот. К долгу передам, к свободе задом. И тут уж хоть щипай ее за это место, хоть целуй в него не поможет. Но пока наступающим везло, и работали они, работали они только на один фронт. Назад, господа гости, назад. Изучив из укрытия оперативную обстановку, Бибик затолкнул подопечных в узкий коридор. ближайшего здания, и поднял автомат, готовясь прикрывать их отход. «Только смотрите там. Карликов заметите, фонари на полную мощность, и мочите сразу. Промедлите, могут камнями закидать или арматурой. Тут ее дофига, и вся острая, словно арбалетные болты». В здании, Кудели почему-то подумалось, что это бывшая больница или другое общественное учреждение, давно не было ни крыши, ни перекрытия между этажами. Но то, что длинный коридор открыт всем дождям, видимость не улучшало. Пасмурным утром здесь было темно, как ночью. Только через минуту глаза более-менее привыкли к полумраку, и Куделя начал хоть что-то видеть. Паркер шел впереди метрах в десяти, держа оружие на изготовку и выверяя каждый шаг. Рассудив, что спереди и сзади прикрыт более чем надежно, майор взял под контроль воздух и очень скоро убедился, что поступил правильно. Сначала ему показалось, что на край стены села птица. Какая-то тень мелькнула и исчезла из поля зрения наверху слева. Затем справа и снова появилась слева. Куделев скинул оружие, но выстрелить не успел. Тень вновь пропала. Майор опустил пистолет и в ту же секунду увидел скрученную худощавую фигуру, застывшую будто химера на срезе стены. Теоретически, надо было стрелять, пока не поздно, но Куделя почему-то замешкался. Если существо на стене было мутантом, оно подлежало уничтожению, тут и думать не о чем. Но майор не был уверен, что это вообще существо. Вот будет весело, всем кроме самого Кудели. Если он с перепугу начнет палить в частично обвалившийся фрагмент кирпичной кладки. Снизу похожий на сидящую фигуру. Этот весь из себя крутой проводник уже обращается с целым майором, как с пацаном. А что будет, если куделя облажается? Что-что. Известно, что. Вообще размажет, как слизняка по камню. Майор сделал пару шагов вперед, чтобы сменить ракурс и присмотреться к фигуре повнимательней. Так и есть. Никакой это не мутант. Обман зрения в чистом виде. Куделя мысленно похвалил себя за выдержку и перевел взгляд на спину топающего впереди Паркера. Это было странно, однако никакого Паркера в коридоре не было. В нем вообще не было никого, кроме майора. В этом куделе убедился, выполнив четкий, как на плацу, поворот кругом. Да и коридор на самом деле вдруг оказался не коридором, а просторным залом вроде актового в военном клубе, только под открытым небом. Майор... Майор отлично помнил свои ощущения и последние несколько минут, как задевал локтями стены, как протискивался в паре мест между бетонными обломками, но окружающая реальность ставила достоверность воспоминаний под большой вопрос. Несмотря на полумрак, Куделя прекрасно видел, что никакого коридора нет. Там, где прежде выселись полуразрушенные стены, Теперь простиралось заваленное обломками, но все-таки относительно открытое пространство.